Деревянная скульптура Марии с младенцем Иисусом, называвшаяся Миланской Мадонной, несмотря на древний возраст, светилась юностью и изяществом. Напротив стояло мраморное изваяние святого Христофора, и он с ласковой улыбкой держал на руках маленького ребенка. И повсюду массивные окна из баварского стекла. Темные в это ночное время они все же были великолепны отражая огни тысяч горевших в собой свечей, которые превращали обычное стекло в драгоценный камни. Но ни одно из этих произведений искусства не производило столь неизгладимого впечатления, как золотой саркофаг, находившийся позади алтаря в большом стеклянном кубе. Он был выполнен в виде миниатюрной церкви и являлся главным предметом собой. Собственно говоря, Ради него, вокруг него и был построен собор. Саркофаг хранил в себе самые священные реликвии церкви. Созданный по чердежам Николая Верденского еще в XIII веке, задолго до того, как началось сооружение собора, саркофаг считался самым выдающим сотворением средневекового ювелирного искусства и всех, что дошли до наших времен. Занятые наблюдениями, Джейсон не заметил, как месса подошла к концу, ознаменованному звоном колоколов и заключительной молитвой. Настало время святого причастия. Прихожане стали подниматься с и потянулись вдоль едов, чтобы вкусить кровь и тело Господне. Когда очередь дошла до Мэнди, она тоже поднялась и прошептала Джейсону, «Я скоро вернусь». «Ряд скамеек», — в котором сидел Джейсон, — Опустел, люди вереницы направились к алтарю. Юноша с нетерпением дожидался возвращения Мэнди и, воспользовавшись моментом, встал, чтобы немного размять ноги, а заодно и получше рассмотреть статую, стоящую рядом со спивидальней. Он ужалел о том, что выпил целых три банки Кока-Колы. Бросив взгляд в сторону первого предела, через который он вошли сюда, Джейсон увидел расположенную... Прямо рядом с выходом туалетную комнату, предназначенную для прихожан. Однако, помимо этого прозаического, хотя и столь желанного, в данную минуту помещений Джейсон увидел кое-что еще. В собор вошли несколько монахов, они тут же рассредоточились по помещению, заняв посты у каждой из боковых дверей. Хотя они все были в обычном монарском облачении, длинных черных подпоясных рясах с капюшонами. Что-то в этих людях показалось Джейсону весьма странным. Они двигались слишком быстро, с выверенной точностью, присущей обычно военным, и старались держаться в тени. — Это что, какой-то традиционный атрибут религиозной церемонии? — подумал юноша. Окинув взглядом собор, Джейсон увидел, что люди в черных рясах появились возле других дверей и даже в огороженной части трансепта позади алтаря. Хотя монахи стояли, скорбно опустив головы в просторных черных капюшонах, они больше напоминали охранников и часовых. Что же здесь происходит? Около алтаря Джейсон увидел Мэнди, девушка как раз принимала святые дары. Она оказалась почти последней, и позади нее, дожидаясь своей очереди, стоя всего несколько прихожан. По движению ее губ Джейсон без труда почитал тело и кровь Христовы, Аминь, мысленно возгласила. Обряд причастия закончился, и последние прихожане, включая Мэнди, вернулись на свои места. Джейсон пропустил девушку ее месту и сел рядом, «Что это за монахи?» — поинтересовался он, подавшись вперед, поскольку в этот момент Мэнди стоял на коленях, низко склонив голову. вот ответ он только шикнул на него. Джейсон откинулся на спинку скамьи. Большинство прихожан, подобно Мэнди, также стояли на коленях, опустив голову, и лишь несколько человек, которые, как и Джейсон, не причащались, остались сидеть. Священник закончил прибираться там, где причищал прихожан, а престарелый архиепископ занял место на предназначенном для него возвышении, уткнулся подбородком в грудь и, похоже, сдремал. Ощущение величественного и таинственного праздника в душе Джейсона стало таять, и вскоре угасло, как последний уголек в потухшем очаге.